Глава двадцать шестая. Марине оставалась неделя, она вновь поехала к эксперту, но результатов не было. Как доказать, что Руслан не убийца? Она полетела в Ставрополь, долго ходила вокруг бывшего дома Марго и Наташи, поднялась на ступеньки дворца творчества, его так переименовали в очередной раз. увидела камеру наблюдения интересно когда её установили подумала Марина и быстрым шагом поднялась к Виктории Васильевне директору этого дворца скажите пожалуйста в тот день когда произошла трагедия в доме напротив помните женщину с мужчиной убили вы работали тогда директором да я здесь уже 30 лет столько времени прошло конечно помню этот ужас Марго была моей любимой ученицей. Это такая травма для всех нас. А видеозапись была на доме творчества тогда? Да. Видеозапись спрашивали следователи. В тот день им свет отключили или что-то пошло не так? Запись была стёрта. Даже так? удивилась Марина. Да. А что-то запись даст? Я всегда стою возле окна в кабинете, смотрю на улицу. Знаете, привычка такая у меня есть. Видела, как парень полз по водосточной трубе, как мужчина лысый стоял и смотрел на него. Мужчина лысый? Не этот ли? Марина показала фотографию Кости Креста. Точно этот мужик был. У меня зрение хорошее. Его малиновый пиджак хорошо запомнила. Пижон. Сам лысый с цепью в канат. Кристом вовсю грудь. Он как раз повернулся, видно камеру наблюдения увидел. Ой, я только сейчас это поняла, а тогда следователю забыла сказать. Хорошо, спасибо большое за помощь. А вы с Марго поддерживаете связь? Конечно, до сих пор переписываемся. Вы не могли бы дать мне её адрес? Сейчас принесу последнее письмо. Когда Марина приехала по адресу, позвонила в дверь, ей открыла Марго. Она подумала, что Марина нашла убийцу, обрадовалась ей. Марго вышла с коробкой, в которой лежали детские книги. Марина: "Я как раз переезжаю, купила коттедж. Поехали покажу. Ты с Русланом можешь ко мне в гости наведываться". Хорошо, поехали. Марго по дороге рассказала, что стала хорошо зарабатывать, расширила бизнес, открыла частный детский сад помимо школы танцев, купила красивый особняк в новом районе города, который называется Северный Версаль. Там жили состоятельные люди, в каждой семье были дети. Марго решила открыть детский сад для них, чтобы не возить детей далеко от дома. Им всё в этом районе было знакомо. Северный Версаль выглядел сказочно. Голубые, розовые, абрикосовые коттеджи в стиле французского барокко нельзя не заметить. Рядом красивый лес, озеро. Коттеджи смотрелись маленькими зимними летними дворцами. Это был Питер в миниатюре. Уютные дворики с красивыми альпийскими горками, английскими газонами, террасами и бассейнами. Строительство дворцово-паркового ансамбля только началось. Стояли в ряд несколько коттеджей, каждый проект был построен по индивидуальному заказу, по старинным оригинальным чертежам. Фасады были украшены лепниной, кованными балкончиками, решётками, всё это создавало дух Петровского времени. Особники украшали трубы каминов, облицованные красивой керамической плиткой. Марго переехала жить в красивый район города недавно. Ей нравилось здесь все. Северная Версаль завораживал элементами классицизма, гармонично переплетавшимися с французским бароко. Привози русла на камне. Посмотри, лья с рядом грибов, ягод полно. Даже собственный пляж есть. Конечно, привезу. Знаешь, к нему возвращается память. Я так рада. Правда? воскликнула Марго. Он сказал, кто убийца. Нет, он вспомнил маму. Я нашла ее. Умерла этим летом. Это стало еще одним ударом. Жалею, что рассказала. Он еще больше замкнулся. Ничего, я помогу ему вспомнить все. Улыбнулась Марго. Когда Марина приехала с Русланом в гости, с умирением наблюдала, как Марго справляется со всеми детьми. В о дворе бегали ребятишки от года до шести лет. Дети побольше помогали малышам, они за ними с удовольствием ухаживали. "Здравствуй, Руслан", обняла его Марго. "Ты меня узнаёшь?" "Нет", отстраняясь от Марго, произнёс Руслан. Его взгляд опять привлёк белокурый мальчик с его детской фотографии. Артемий подбежал к нему, как к старому знакомому, протянул руки. Руслан взял его, обвёл взглядом территорию, будто Искал кого? Думаешь, как я справляюсь со всеми этими детьми? Угадала, трудно, наверное. Что-то, Руслан, я очень люблю детей. Они моя семья. Родители довольно щедро платят, я не жалуюсь. Маргарита Григорьевна, можно я похожу босиком? – спрашивала подбежавшая девочка трех лет. Хорошо, Леночка, снимай носочки. Аккуратно складывая в туфельки, ставь ровненько. Улыбалась Марго. А я не буду разуваться, грякнул Чернявенький. Носки испачкаю. Илья, ты их сними, советовала Марго. Как Лена, засунь кроссовки. Маргарита Григорьевна, вы не понимаете, когда одевать буду на грязные ноги тоже испачкаю, заявил будущий философ. Марина засмеялась над смешлёнными детьми, Руслан тоже. Он даже ожил рядом с ними. С удовольствием наблюдал за ними. Дети самые чистые люди на планете Земля. Они ещё не наделены на себя ожерельем греха. Дети открыты для всего нового, но взрослые, как азбука, показывают, какими они станут, когда вырастут. Дети слушают разговоры взрослых, впитывают услышанное и видят, что взрослые постоянно врут. Замечают двуличие близких, когда в глаза улыбаются гостю, а стоит ему уйти, тут же обсудят. После всего этого дети становятся лакмусовыми бумажками. По ним видно, что про тебя говорят. Насупился ребенок, косится на гостя, значит, ничего хорошего. Про него в этом доме не говорили. Сколько бы хозяин ни улыбался, ни хитрил, ни лицемерил, дети всегда покажут, как к вам относятся на самом деле. Они ещё не научились врать, не знают, для чего это нужно взрослым. Они бесхитростно выдают правду и ещё не понимают, что такое клевета. Они верят тому, что говорят близкие, а когда вырастают, плохо относятся к родителям, не верят им до конца, ведь в детстве видели их фальшивые лица. Со временем тоже превратятся в таких же двуличных взрослых. Сначала обсудят родителей вдвоем с сестрой, затем друзей с мужем, позже так же фальшиво будут улыбаться, встречая гостей. А дети всё видят, слышат и впитывают, как губки. Кто же разорвёт этот порочный круг? Никогда нельзя забывать, что мы воспитываем своих детей похожими на нас. Нельзя лицемерить, нельзя врать, нельзя надевать маску. Потому что когда будешь снимать маску, можешь снять вместе с ней своё истинное лицо. А гляди на детей, видеть своё мёртвое отражение в зеркале. И тогда будешь кричать в никуда: "Господи, за что? Почему они такие неблагодарные? Я же грешил немного, по мелочам". Но мелкого греха не бывает. Даже маленький грех это проходной билет во тьму. Глупо думать, что человек пришёл на этот свет только для того, чтобы умереть. Нет, человек пришёл на землю, чтобы жить. А как жить? Решать тебе одному. Смерти нет, есть продолжение жизни. Смерти нет, есть только рождение. Ты даже не догадываешься, что троежды рождаешься на земле. Первое рождение это свет, который ты видишь в роддоме. Второе рождение Таинство крещения. Третье, когда возвращаешься духовно, оцениваешь прожитые грехи, то есть начинаешь жить с Богом без греха. Три жизни ты проживаешь на земле, чтобы родиться в последний раз в вечности. Морго много думал о про это, ведь каждому человеку дан один и тот же путь, каждому Хорошему и плохому, праведнику и убийце, умному и дураку, но каждый выбирает свой способ ходьбы по этому пути. Винить некого. Финиш у всех бывает только двух видов: вечность в красоте и вечность в грязи. Мы видим фрагменты рая и ада на земле. Каждый думает, что плохое его не коснётся. Ведь он лучше, чем сосед, хотя у соседа тот же путь, что у тебя. Но каждый по-своему создает препятствия и проблемы на своем пути. Причем здесь сосед? К Марго подбежала девочка лет шести с альбомом в руках. Она нарисовала цветы, альпийские горки. Очень похоже, молодец, цветочка, воскликнула Марго. Вы знаете, здесь очень хорошая художественная школа сосед открыл в виде благотворительности бесплатно детей учит рисовать я деток шестилеток к нему отправляю мы с ним вместе готовим их к школе Марков взяла Артемия у Руслана с рук Тёмочка не мешай дяде Руслану отдыхать беги к Свете он даст тебе порисовать тоже Артемий неумело побежал по дорожке Марго проводила Марину и Руслана на террасу, налила чай. Марина приехала с тортиком. Марго с такой нежностью посмотрела на Руслана, но он даже не повернул голову в её сторону, наблюдал за тем, что делает Артемий. Жаль, что Руслан ничего не помнит. Нужно время. Марго заставит его полюбить заново. Марина за чаем поделилась хорошей новостью, что убийца найден. Это Костя Крест. Его поехали задерживать. Виктория Васильевна будет свидетелем. К тому же, сторож подтвердил, что видел, как он выходил из аппаратной, где находилось видеонаблюдение. Ещё его опознала соседка сплетница. Она столкнулась с ним на лестничной площадке, дала показания, что в момент убийства он находился в квартире Григория Фомича. Я очень рада, что убийца не Руслан. улыбнулась Марго. У меня есть идея. Сейчас уложу детей спать, можем сходить посмотреть окрестности. Здесь такой чудесный лес, вам после городского смога неплохо будет прогуляться на природе. У меня нянечка остаётся с ними в тихий час. Артемий вновь подошёл к Руслану, обнял его за ногу. Сразу видно зов крови, не хотел его отпускать. Руслан подружился с ним. Взял его на руки. Можно я его уложу спать? Рубка предложил Руслан. Хорошо, засмеялась Марго. Вижу, ты ему очень понравился. В частном детском саду у Марго было пять человек, она больше не брала. Объясняла тем, что уход должен быть тщательным за каждым ребёнком. Обедали тут же на свежем воздухе, помыли ручки, нагуляли аппетит, приступили к десерту, а дальше тихий час. Боже, какие здесь красивые болота, воскликнула Марина, когда Марго повела их с Русланом за грибами. Кто чем восхищается, она болотами, смеялся Руслан. Здесь действительно был сказочный лес. Энергетика настолько мощная, казалось, цивилизация умерла. Деревья повалены друг на друга вместе с причудливыми корнями. стволы затянуты сталетним мхом, Марина с трудом перелазила через эти скользкие залежи. Смотрите по сторонам, здесь до сих пор медведи гуляют, предупредила Марго. Иногда к особнякам подходят, видно, голодные. Ой, я боюсь, Марина ухватилась за Руслана. Но посмотри, болота действительно волшебные. Болота замерли, прислушиваясь к чужим голосам. Ярко-салатовое недвижимое полотно покрылись жирной плёнкой, зазывали: иди сюда, я тебя обниму, засосу. Жутко становилось от этого места и в то же время интересно, что там дальше. Кардина Алёнушка Викторовна Снецова всплывала в памяти. Почему мне на ум пришла мысль, что это гиблое место? Тихо спросила Марина. Здесь живут пожиратели человеков, произнёс Руслан, поднимая над ней руки. Страх заставляет глупо шутить, засмеялась Марина. Руслан хотел обойти Марину с другой стороны, чтобы ещё раз напугать, но споткнулся о пенёк, сильно ударился головой о ствол другого дерева. Голова опять разболелась. Грибов действительно было очень много, особенно белые грибы радовали тёмно-коричневой шляпкой. Запах грибов стоял на весь лес. Руслан вспомнил, как они в Мурманске ходили по грибы с отцом. Было же в нём что-то хорошее. Если бы не это дурацкое время, девяностые. Он ведь спортсменом был, мастером спорта. Время сделало его бандитом. Бесславно ушёл целое поколение, выкосило это время. Война дебилов. Будто время настало рогатых, которые очищали страну от падали, вселялись в близких людей и забирали их с собой в эти гнилые болота. Жаль, что не были сильны духом, поддались греху без сопротивления, а дали душу за гроши. Отец совсем молодой ушёл, даже внуков не увидел, а причём здесь внуки? Руслан улыбнулся своим мыслям. Откуда-то в памяти блеснуло, что у него мог быть такой сын, как этот с детской фотографии, Тёмочка. Почему судьба так часто меня с ним сталкивает? Осторожно, Руслан, возьми палку, крикнула Марго. Впереди кричащее болото. Оно в одном месте вздуется, завёт, в другом заплачет так жалобно, хочется броситься кого-нибудь спасать. Многих утянула. Туда лучше не ходить. Все, я на суп грибов на собирала. Пойдемте обратно, испуганно предложила Марина. Хорошо, давайте возвращаться. У меня скоро тихий час закончится. Спасибо за релакс, Марго. Улыбнулся Руслан. Марго взяла его под руку, прижалась. Вот так, наверное, мужчин смелые барышни ведут в закс. Руслан освободил руку. Мне удобнее одному, строго произнёс он. Марине почему-то было неспокойно, она всё время думала про Костю Креста. Сегодня должны были его доставить в Питер, скорее всего, будет недоволен, что Марина так долго не возвращается в Астрахань. Поехала разузнать, что там с дамбой, какие документы нужны. Последние детище с трудом продвигалась. Его всё злило новая власть. Новые хозяева, новая жизнь. Всё пошло не так, как он хотел. Ему надоело отсиживаться в Астраханской губернии в стеклянном доме, про который никто не знает. Новые хозяева совали палки в колёса бизнеса. Нет того простора. Сергей привозил утренние газеты, как всегда, вовремя. Костя Крест узнал из них, что лучший друг внезапно умер. Что же будет с проектом? Прочитав некролог с краткой биографией, взгляд Кости Креста привлёк загоголовок: "Дамба в Питере: отмывание криминальных денег". Он схватил газету, порвал её на мелкие кусочки, разбросал по комнате. Затем сгрёб со стола записи, схемы, строительные паспорта, сбросил всё на пол, стал топтать, будто вдавливая свою жизнь Присподнюю, затем открыл ящик стола, долго смотрел на пистолет, достал ручку, лист бумаги, размашисто сдавал всех подельников, друзей, явки по роли, деяния близких и свои собственные, исповедовался, достал бутылку виски, зубами вцепился, рычал, как раненный зверь. Отхлебнул половину за лбом, бессмысленно уставился в одну точку. Где же ты, Марина? взорвался грубым матом. Убью, сука! Марина вздрогнула, будто услышала. Быстро попрощалась с Марго, села в машину, уехала. Ее вызвали по срочному делу. Руслан остался с Марго помогать ей с грибами. Марина обещала приехать позже.